Аланский конгресс Петр болезненно переживал срыв западными участниками Северного Союза операции по высадке десантов в Сконе. Он не питал иллюзий, хотя Северный Союз формально сохранялся. Фактически вся система балтийской политики, ради которой пришлось затратить на протяжении более пяти лет столько усилий и материальных ресурсов казалось разрушены Петр писал фельдмаршалу Шереметеву Понеже десант в Шонию, от вас и некоторых генералов удержан и оставлен от чего какие худые следствия ныне происходят и так со стыдом домой пойдем». к тому же что ежели десант был Уже бы мир был. Перспектива близкого мира сменилась тревожной неизвестностью. Но, как всегда, перед лицом неожиданных событий, Петр немедленно приступает к реконверсии русской военной стратегии и дипломатии. Неудача в достижении прямой цели Северного Союза соединенного удара союзников по Швеции для принуждения ее к миру, отнюдь не означало безрезультатности в решении его косвенных, не менее важных задач. Некоторые западные историки изображают Петра в этот момент в роли какого-то одураченного простака. Русскими силами были отвоеваны все германские владения Швеции, Их расхватали союзники, а не получивший ничего русский царь вынужден уйти ни с чем. Но дело обстояло не так просто. Дания, Ганновер, Пруссия действительно получили вожделенные земли, города и крепости. Но как их сохранить, вот в чем вопрос. Кто защитит их от неукротимого Карла XII, раз русские уходят? Щедро раздавая союзникам померанскую добычу, Петр связал их по рукам и ногам. Вот почему они вынуждены вести двусмысленную игру и сохранять с Петром видимость добрых отношений, истерично требуя в то же время вывода русских войск из Мекленбурга, где они и сами не думали оставаться. Ну что ж, Петр принимает правила игры дипломатического лицемерия. Когда царь уезжал из Дании, явившейся ареной фарса, разыгранного союзниками, посол Долгорукий был у короля Фредерика IV с комплиментом от царского величества, благодарил от имени царя за удовольствие, испытанное последним в бытности его в Копенгагене, уверял в постоянной дружбе своего государя князь Долгорукий в своем донесении сообщал, что король, со своей стороны, жалел, что не мог доставить царскому величеству еще больших удовольствий. Зато Георг I, король Англии и курфюрст Ганновера, пытался доставить Петру такие удовольствия. Он требует от короля Дании предоставить свои войска, чтобы они, соединившись с ганноверскими, Силой изгнали царя из Мекленбурга. С аналогичным требованием он обратился и к Фридриху Вильгельму, королю Пруссии. Оба короля отказали, и особенно категорически король Пруссии. Ведь Фридрих Вильгельм получил Штеттин с округом и хорошо понимал, что в случае попытки Карла XII вернуть его, никто не поможет ему, кроме Петра. Поэтому, кстати, Пруссия оказалась единственным государством Северного Союза, которое не только не требовало вывода русских войск из Мекленбурга, но даже просило увеличить их вдвое. Англо-ганноверская дипломатия, развалившая Северный Союз, судорожно ищет новую опору для своей политики на Балтике. А почему бы не опереться на Швецию? В отличие от поднимающейся России, идущая к упадку Швеция не сможет помешать английской гегемонии на Балтике. Хотя с ней продолжалась борьба из-за балтийской торговли, англичане по различным каналам зондируют почву на предмет заключения с ней мира. Перспективы англо-шведского альянса в момент и без того серьезного кризиса, в котором оказалась русская дипломатия, таила в себе грозную опасность для интересов России. Однако ей снова помог шведский король с его дикой внешней политикой, которая приобрела особенно авантюристический характер под влиянием галштинского барона Герца. Этот дипломат-авантюрист типа известного Паткуля, увлек Карла XII блистательной перспективой восстановления величия в конец истощенной Швеции путем разных фантастических авантюр. Одной из них стала идея свержения Ганноверской династии с английского трона и восстановления с помощью английских якобитов и европейских держав династии Стюартов. А она, в благодарность за это, даст Карлу XII все необходимое для реванша в борьбе с Петром и другими врагами. В начале февраля 1717 года Петр получил сенсационное донесение от резидента в Лондоне Веселовского. Здесь был арестован шведский посол Гилленборг и захвачены его бумаги. Из них выяснилось, что в начале марта В Шотландии должна была высадиться десятитысячная шведская армия, чтобы соединиться с якобитами, свергнуть Георга I, посадить на трон Якова III Стюарта. Большая английская эскадра вышла в море. Георг I запретил торговлю со Швецией. В Стокгольме арестовали английского посла Джексона. Дело шло к войне. Петр писал адмиралу Апраксину о Карле XII. «Ныне не моя, что всегда я за здоровье сего начинателя пил? Ибо сего никакой ценой не купишь, что сам сделал». Царь поручил Веселовскому срочно узнать, действительно ли Англия намерена объявить войну Швеции, и подтвердить готовность России вступить в союз с Англией. Учитывая претензии Георга I, он приказал также сообщить о начале вывода русских войск из Мекленбурга. Однако изменений в английской политике по отношению к России не произошло, ибо именно она явилась главным препятствием для установления английского господства на Балтике. Поэтому приходилось по-прежнему искать альтернативу распадавшемуся Северному Союзу. Вообще Петр не впервые сталкивался с изменой союзников. Вспомним его пребывание в Вене в конце Великого посольства и Карловицкий конгресс. Ведь даже тогда Россия не только вышла из положения изоляции, но и придала своей внешней политике, гораздо более целеустремленные направления. Интересно продолжить это сравнение, ибо оно показывает прежде всего резкое возрастание активности петровской дипломатии. В отличие от прошлого, Петр действует, не дожидаясь формальной ликвидации Северного Союза и предпринимает превентивные действия. Но различие двух внешне сходных ситуаций еще и в том, что произошло колоссальное укрепление международных позиций России, ее влияния и авторитета. Правда, появился отрицательный фактор страха перед ростом российского могущества. Зато выросла в небывалой степени способность русской дипломатии к действиям, точнее говоря, возникла сама русская дипломатия как таковая, достойная этого имени. В острые кризисные внешнеполитические моменты особенно важное значение приобретает качество работы петровских дипломатов, в первую очередь послов. Исключительная роль в это время имеет их информационная миссия. Ведь тогда не существовало ничего подобного нынешним средствам массовой информации. Не было газет, которые систематически давали бы высококомпетентные сведения о политике тех или иных стран. Крайне несовершенная почтовая связь, пересылка курьеров, требовали огромного времени. Часто проходило больше месяца, прежде чем сообщение о важном событии достигало центра принятия решения, то есть лично Петра. В этих условиях важное значение приобретало то обстоятельство, что Петр не только предоставлял послам огромную самостоятельность, он энергично требовал такой самостоятельности. Его письма послам пестрят постоянными ремарками типа «Сие оставлю на ваше разумение». Отсутствие такого разумения вызывало гнев царя. Он также запрещал послам в своих донесениях скрывать какие-либо факты, события, характеристики, противоречившие его взглядам, о которых послы, конечно, знали. Даже информация, носившая оскорбительный клеветнический характер в отношении личности самого государя, должна быть ему доложена. Он требовал правды, как бы неприятно она ни была. Всякое проявление угодничества, подтасовка фактов и событий под вкусы Петра вызывали его раздражение. Послы имели широкий диапазон в принятии самостоятельных решений. Это касалось не только распределения по усмотрению посла крупных средств и ценностей для подарков, взяток и подкупа. Посол мог и обязан был принимать самостоятельные решения политического значения. Подчас удачная инициатива посла влекла за собой рациональное изменение внешнеполитического курса в отношении великих держав. Активность, находчивость, предвидение, терпение далеко не полный перечень качеств, которых ожидал Петр от своих дипломатов. Посол ни в коем случае не должен был служить только простой технической передаточной инстанцией, но самостоятельным политикам. В 1716-1720 годах сложного дипломатического маневрирования, реконверсии внешней политики все это приобретало огромное значение. Правда, главную роль в дипломатии России продолжают играть контакты, переговоры и решения на высшем уровне, личная дипломатическая деятельность Петра. Его непосредственное участие в переговорах особенно учащается во время второго большого заграничного путешествия в 1716-1717 годах. В отличие от Великого посольства, эта поездка не освещается специально, хотя она продолжалась по времени дольше первой. Характер ее был иным. С одной стороны, она уже не имела такого значения для определения главного направления всего царствования Петра, как это было в Великом посольстве, когда юный царь, находясь в Голландии, Англии, Австрии и в других странах, окончательно принимал решение о преобразовании России. Но, с другой стороны, Во втором путешествии царь неизмеримо больше времени и внимания уделяет чисто дипломатической деятельности. Теперь уже в ней нет былой наивности, неопытности и неосведомленности. Петр хорошо знает Европу, да и Европа начинает кое-как понимать, с кем она имеет дело. Петр уже не тратит столь много времени на изучение кораблестроения, Он уже не плотник Амстердамской верфи, и тем не менее неистощимая любознательность царя, его необычайная страсть к науке и технике проявляется и здесь. К сожалению, на этот раз придется опустить множество интереснейших фактов такого рода, ибо слишком уж велик объем дипломатических документов после Полтавского периода которые и без того приходится использовать после тщательного отбора, упоминая лишь наиболее важные. Первой крупной личной акцией Петра после провала десантной операции в Сконе, обнаружившей тенденции к фактическому распаду Северного Союза, явилась его встреча с королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом. Он был единственным участником Северного Союза, сохранившим пока верность союзу с Россией. Разумеется, Петр не переоценивал надежность этого последнего своего союзника. Наряду со стремлением прусского короля сохранить то, что ему удалось, урвать из шведских владений в помиране, он пытался использовать Петра для борьбы против императора, с которым Берлин начинает соперничать все более открыто. Его вдохновляла также старая вражда к Ганноверу и его курфюрству, английскому королю Георгу I, который, кстати, приходился Фридриху Вильгельму тестем. Петр уже хорошо изучил хищническую и коварную природу Гогенцоллернов. И хотя обликом, манерами, нравами и вкусами Фридрих Вильгельм серьезно отличался от своего отца, Фридриха I, Приходилось иметь дело все же с той же Пруссией, уже рвавшейся к господству в Германии. Личное свидание двух монархов состоялось в Гевельберге, в одном из западно-германских владений Пруссии. Были приняты две декларации. Первая говорила о подтверждении прежнего союза и о взаимных гарантиях, приобретенных у шведов территории об оказании взаимной военной помощи для этой цели. Во второй прусский король обещал возобновить договор о дружбе с герцогом Мекленбургским. Встреча была заполнена церемониями и празднествами. Петру был подарен знаменитый янтарный кабинет, некогда украшавший дворец в Петергофе. Между тостами шли серьезные разговоры. Петр умел пить много, но пьянел мало. Возникла проблема отношений с Францией, видимо, как результат того, что двумя месяцами раньше Пруссия заключила с ней секретный трактат о гарантии утрехтского договора. Отношения Франции и России до этого отличались по меньшей мере отчужденностью, несмотря на отдельные двусмысленные авансы, вроде миссии Балюза и тому подобное. Это объяснялось не чьими-то злыми кознями, а объективными обстоятельствами. Франция оказалась той крупной державой Европы, которая больше других имела основание испытывать тревогу по поводу усиления и возвышения России. Смертельным врагом Франции была Австрия, вернее, правившая в ней династия Габсбургов, императоров Германской империи. В борьбе против нее Франция опиралась на союз с Турцией, которая была естественным врагом России. Многолетним союзником России оказывалась Австрия. Ведь, находясь в союзе с ней, Петр штурмовал Азов. Интересы Франции задевались России и в связи со Швецией которая со времени Тридцатилетней войны являлась союзником Франции в борьбе с империей. Начав войну против Швеции с целью возвращения России выхода к Балтийскому морю, Петр лишал Францию шведской поддержки в Испанской войне. Наконец, существовала Польша с системой выборных королей. Франция была заинтересована в установлении своего влияния в Польше, чтобы эта страна играла роль связующего звена между Турцией и Швецией в ее восточном барьере. Поэтому, в частности, в самом начале XVII века она пыталась в противовес Августу II посадить на польский трон французского принца де Конти. Таким образом, из-за трех стран Франция вступала в конфликт с Россией. Вот почему в Стамбуле французский посол проводил самую враждебную России линию. В 1715 году Людовик XIV подписал новый союзный договор со Швецией, обязавшись еще три года выплачивать ей крупные денежные субсидии. Но в сентябре 1715 года во Франции появился новый король Людовик XV. Поскольку ему было тогда всего пять лет, начал править регент, герцог Филипп Орлянский. Швеция, некогда самый сильный французский союзник на севере Европы, уже была обречена на окончательный разгром, и французские субсидии могли только затянуть ее неизбежный крах. Во Франции не могла не возникнуть мысль о том, чтобы заменить Швецию более сильным и надежным партнером, а им могла быть только Петровская Россия. Французская дипломатия начинает зондировать почву на счет России через Пруссию. Затем, в январе 1717 года, посол Франции в Гаге маркиз Шатенев получает приказ вступить в контакт с Куракином. Однако, несмотря на эти дипломатические демарши, Инициатором сближения была не Франция. Раньше, притом гораздо глубже, увидел объективное совпадение интересов двух стран Петр. Разочаровавшись в англичанах и датчанах, он хотел отвлечь Францию от союза со Швецией, Голландией и Англией, на котором строилась французская политика после Испанской войны, и предложить ей альтернативу. Союз с Россией, Польшей и Пруссией. С этой целью Петр еще при жизни Людовика XIV выражал готовность отправиться в Париж. Но старый король отклонял встречу, ссылаясь на возраст и здоровье. И вот теперь реген Франции не только приглашал Петра посетить Париж, но и сам настойчиво напрашивался в союзники. Еще на стадии предварительных переговоров послов Петр поручил выяснить, чего хочет Франция и что она предлагает России. Кроме заключения торгового договора, Франция стремилась для сохранения своего влияния на Севере выступить посредником в переговорах между Россией и Швецией. Она желала получить от России гарантию у Трехтского и Баденского договоров и соглашалась предоставить России свои гарантии, возможно, в будущем мирного урегулирования со Швецией. Она хотела также, чтобы русские войска не только не выводились из германских государств, то есть из империи, но оставались там постоянно. Таким образом, если бы Петр действительно хотел укрепиться в Германии, это намерение приписывали ему Георг I и другие противники России, то он должен был бы просто ухватиться за поддержку Франции. Но Петр поручил Головкину объявить на предварительных переговорах, что царь находит невозможным для себя утвердиться в Германии, и держать в ней постоянно русское войско, как Франция этого желает. Петр, конечно, разгадал смысл этого французского желания. В Париже хотели столкнуть Россию и империю в остром конфликте, что облегчило бы Франции борьбу против Габсбургов. Там поверили в домыслы англо-ганноверской дипломатии о захватнических намерениях Петра, в связи с Мекленбургским делом. Двусмысленность французских намерений по отношению к России явно бросалась в глаза. Желая союза с Россией, она одновременно хотела сохранить союзнические отношения с ее противниками. Регент требовал от своих дипломатов, чтобы они при выработке соглашений с Россией Ни в коем случае не вступали в противоречие с Союзным договором Франции и Швеции 1715 года, и особенно договором Франции с Англией и Голландией, который она подписала 4 января 1717 года, в момент, когда обнаружилось обострение англо-русских отношений. Союз с недавним противником понадобился регенту из-за конфликта с Испанией. Испанский король Филипп IV, внук Людовика XIV, выступил претендентом на французскую корону после смерти короля солнца. Французская внешняя политика оказалась под воздействием двух противоположных тенденций. Одну, направленную на тесный союз с Англией, выражал влиятельный советник регента Аббат Дюбуа, другую, рассчитанную на замену союза со Швецией союзом с Россией, отстаивал маршал Дюксель. Дюбуа писал регенту, «Если вы не сохраните согласие с его британским величеством, вы попадете из одной беды в другую». Дюксель выступая за сближение с Россией, придерживался иной позиции и утверждал, что было бы безрассудством, зная неустойчивость англичан, полагаться полностью на эту опору и не поддерживать добрые отношения с другими державами. Французской дипломатии таким образом предстояло примирить непримиримое. И все же переговоры имели смысл, и бы давали шанс установить, наконец, контакт со Швецией. Петр считал, что нельзя ничем пренебрегать ради достижения мира. Главным образом поэтому он решил ехать во Францию. Определенную роль в принятии этого решения имело желание Петра познакомиться и с этой страной в интересах продолжения своей преобразовательной деятельности. Именно теперь он приходит к мысли, о том, чтобы усилить процесс модернизации российского государства, и жадно изучает опыт европейских стран в развитии экономики и государственного управления. До сих пор он знакомился почти исключительно с протестантскими странами, с их особой специфической культурой, с Англией, Голландией, Германией. Но его интересовала и католическая Франция. Страна классической абсолютной монархии, он давно мечтал познакомиться воочию с ее прославленными достижениями, еще недавно сделавшими ее самым могущественным государством тогдашнего мира.